Глава 43. Первый вернулась боль. Ашмётки тумана плавали перед глазами, но, кажется, я дышала. Я не могла сосредоточиться на движении грудной клетки и щекочущем ноздри в воздухе, но я не умерла. Отличная новость. Когда я открыла глаза, то не поняла, что вижу. Кривая восьмёрка с гипертрофированными петлями. Что это? Она состояла из четырёх завитков на рыжем фоне и была прямо перед глазами. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, что я лежу лицом на ковре. Пол, лишь немного им смягчённый, жёстко давил на скулу. Я приподняла голову и потёрла щёку, морщись от боли. На коже глубоко и рельефно отпечатался ворс. В комнате стоял полумрак. На белой стене окно выглядело тёмным провалом. Уже стемнело, но откуда-то выбивался слабый свет. С кухни. Я оглянулась и увидела вампира. Он стоял ко мне боком и целился из моего пистолета в Ольгину вазу. «Где Ольга?» Я раскашлялась. Говорить оказалось больно. Кашлять тоже. Вампир опустил руки и оглянулся. «Что? Что ты сказала? Повтори». На месте родного голоса обнаружился сиплый хрип. Даже вампиры не понимают. Он смотрел на меня. Встать я не могла, пока, по крайней мере. А задирать голову больно. Я остановила взгляд на уровне пояса. Прямо на блестящей пряжке чёрного кожаного ремня, продетого в серые джинсы. Пистолет вампир свободно держал у правого бедра. «Ты карман Да?» — спросил он. «Классный ствол!» Эти вампиры сначала душили, а потом спрашивали ими. «Было от чего охренеть?» Я аккуратно опустила голову на ковёр. «Я им зачем-то нужна?» «Для каких-то колоссальных планов», как выразился их приятель из туриста. А ещё я чуть не сдохла по собственной глупости. Охотники кончают глупо или мучительно. Геройской смерти у нас не бывает. Вампир не стал добиваться ответа и оставил меня в покое. Из коридора послышался неторопливый стук каблуков, и я приподнялась. Врага надо видеть, а не встречать лицом в пол. В проёме двери появилась Оксана снежной приветливой улыбкой. В руках она держала шарф, теребя пушистый кончик. Я впервые смогла рассмотреть дочь мэра как следует. Экзотичная внешность, но не отталкивающая. Узкое треугольное лицо, тёмные глаза. Оксана оказалась симпатичной вампиршей. Семейное сходство прослеживалось, со скидкой на возраст и пол. Самой выдающейся чертой оказались длинные шикарные волосы каштановые, но немного светлее моих. Бросив шарф, она подошла, внимательно глядя своими глазами-угольками мне в лицо. Очнулась, охотница. Она уселась в кресло напротив, закинув ногу на ногу. Вампир оказался за спиной, и я не видела, что он делает. зная не стоит отворачиваться от вампира с удавкой и пистолетом, но командует здесь Оксана, а не он. К тому же... «Оставь придурочную вазу в покое», — отчеканила Оксана. Так и знала, что он продолжает забавляться. Оксана, оценивающая, разглядывала меня, и, судя по выражению лица, я ей не нравилась. «Какая ты ты неживая», — заключила она. «Я представляла тебя бодрее». «Кто тебе по морде съездил?» «Я решила не распространяться, раз она не знает кто». «Чего молчишь?» «Может, это не она», — предположил вампир. «Она боится, наверное. Ты нас боишься?» Я не знала, что отвечать на эти дурацкие вопросы. Я вообще не знала, как себя вести. «Жвачку хочешь? Мы нашли у тебя дирол». Я запустила руки в пустые карманы. Ни ключей, ни телефона. Все вещи вытащили, разве что горстка мелочи осталась. Это наводило на нехорошие мысли. «Хреново. Очень плохой расклад. Не знаю, какой ещё эпитет подобрать к данной ситуации». «Нет? Ну расскажи тогда, где твой муж?» Повисла многозначительная пауза. Они чего-то ждали от меня, но я молчала и разочаровывала их. Я чувствовала, как злится Оксана. «Бывший!» Я обрела голос, и он прозвучал неожиданно твёрдо. Они даже разобрали, что я сказала. Но было больно. Оксана сложила руки на тощих коленках. Я почувствовала, как она злится. «Зачем он тебе?» Негромко спросила я, гадая, что втиснуть в разговор, не выдавая Эмиля и не раздражая Оксану. «Почти невозможно». «Он занял место незаконно. Я наследница». Я не знала, как переходит место мэра, по наследству или праву сильного. Раньше я считала, что Эмиль стал мэром справедливо. Но Оксана говорила так уверенно. Как бы там ни было, но ей место папаше не занять. Опоздала старушка. Смерть мэра сделала нас хозяевами в городе, и своих позиций мы не сдадим. По крайней мере, Эмиль. А что станет со мной, ему плевать. Говори, где он? «Дома, наверное», — честно сказала я, понимая, что не такого ответа они от меня ждут. «О-хо-хо», вздохнула Оксана и рывком поднялась, — «ты считаешь очень умно изображать из себя идиотку, и если ты будешь молчать или отвечать не в попад, я посчитаю тебя дурочкой и отпущу». Она ходила по комнате, сложив руки на груди. На меня не смотрела. Вампир, поигрывая моим пистолетом, развалился в кресле Оксаны и с улыбкой смотрел на меня. Выглядел заинтересованным, и я бы сказала, не злым. Лицо вполне приятное, открытое. Даже и не скажешь, что он любитель подушить охотников вечерком. «Ты говорила ему обо мне?» Оксана обернулась, поджав губы. Я покачала головой. «Зачем сюда пришла?» «Здесь живёт моя подруга». «Я знаю, кто тут живёт. Зачем ты пришла?» «В гости!» «Она и её подруга», — снова вмешался вампир. «Это возможно». Они переглянулись. Я решительно не понимала происходящего и даже старалась дышать пореже, лишь бы на меня не обращали внимания. Потом откашлялась и попыталась ещё раз. «Где Ольга?» Оксана обернулась. Удивлённая тем, что я сама заговорила. Выражение лица мне не польстило. Она смотрела, как на муравья, раздумывая, раздавить сейчас или попозже. «Архивщица мне понадобится», — наконец сказала она. Не ответила, а сообщила в пустоту, размышляя вслух. Её взгляд расфокусировался. Казалось, она смотрела сквозь меня. «Охотница...» тоже понадобится. Не очень уверенно добавила она и повернулась к вампиру. Мне эта неуверенность не понравилась. Вампир ткнул в направлении меня дулом и улыбнулся. Волосы на руках встали дыбом, и сердце предательски ёкнуло. Намёк удручал. «Твой муж тебе доверяет?» — спросила Оксана. Вопрос меня удивил. «Настолько, что я даже забыла в очередной раз упомянуть, что муж бывший». «Ну, не знаю. Возможно». Взгляд Оксаны прояснился. Она встряхнула головой, будто прогоняя навязчивые мысли, и чётко выделяя каждое слово сказала. «Отдай мне пистолет и иди. Открой окно на кухне». Вампир кивнул и протянул ей оружие. А я запаниковала. Я-то прекрасно знала, о чём она. «Погоди, я могу быть полезной. Я могу с ним договориться». Оксана с долгим задумчивым «ммм» покачала головой и эхом повторила. «Погоди». Вампир застыл на полдороге к двери. Она повернулась ко мне в полоборота. «Ты можешь договориться с Эмилием о встрече?» «Обмануть Эмилия и заманить, куда Оксана скажет». Всё, что я могла сделать. Я сама почувствовала, как мало значу в этом городе. Реальность расставила всё по местам. Но мне срочно нужно стать незаменимой. Никто мне на помощь не придёт, и придётся спасать себя самой, как всегда. «Ты отпустишь меня?» «После того, как встречусь с ним, можешь быть свободна». Оксана склонила голову, мол, принимается. Я ни черта ей не поверила. Вампир нервно похлопал пистолетом по бедру. «Она его жена». «Бывшая», — равнодушно пожала Оксана плечами. Она резко схватила шубу. Из кармана выскользнул мой телефон. Трубка мягко упала на ковёр, и Оксана ногой швырнула её в меня. «Звони. Скажи своему мужу, что ты знаешь, где Андрей, и будешь ждать его за городом». Поворот на сосновый бор, поняла? «Но ведь...» — удивлённо промямлила я, собираясь малодушно выболтать, что Андрей сейчас в подвале у Эмиля. «Звони. Докажи, что вы должны встретиться на нейтральной территории и всё обговорить». «Это ведь шанс», — подумала я. «Если Эмиль не дурак, он всё поймёт. Если Андрей всё ещё у него. И если Оксана не замыслила какую-то невероятную комбинацию. Слишком много «если». Я подобрала телефон. В любом случае, я ничего не теряю. Эмиль хотел, чтобы я нашла вампира. Так я свою работу сделала. За власть пусть дерётся сам. Оксана наблюдала пронзительными глазами, как я набираю номер. «Что?» — неожиданно ответил Эмиль. Я вздрогнула и отвела взгляд от Оксаны. Чтобы собраться с духом, понадобилось усилие. Я заговорила, когда вампир легонько пнул меня в коленку. «Эмиль», — сказала я почти нормальным тоном, — «я знаю, где Андрей». «При здесь Андрей?» — разозлился он. «Ты должна была приехать до темноты. Так почему я тебя здесь не вижу?» «Нам надо встретиться, всё обговорить». «Жду», — раздражённо бросил он, и в ухо полетели частые гудки. Я осеклась от неожиданности и почти без паузы продолжила. «Поворот на сосновый бор. Я буду там». Быстро ткнула в кнопку отбоя, чувствуя, как спина стала липкой от холодного пота. Показалось, что эти гудки слышали все, и грош — цена моей хитрости. Когда я подняла глаза, вампирша спросила. «Что он ответил?» «Что будет?» — предельно честно сказала я. «Значит, пора выдвигаться». Заключила Оксана и звонко хлопнула в ладоши. Её лицо светилось от радости. «Хотела бы я знать, как буду выкручиваться, когда Эмиль не появится».